Итоги третьей части. В общем и целом количество золотых правил, которые нам нужно знать, чтобы быть полезными для себя и других, невелико. ч т ы р штуки. Впрочем, каждая из них – это отдельная история, и я надеюсь, что они будут понятны с учетом всей их специфики и нюансов. Вкратце, золотые правила эгоиста выглядят следующим образом. Во-первых, правила достатка. «Бери все, что можешь взять». Иными словами, не пытайтесь искать того, чего нет. Обычно мы ищем именно отсутствующее. Но научитесь извлекать на поверхность то, что есть внутри имеющегося. Всякое явление, событие, а тем более человек, это при наших способностях неисчерпаемый источник самых разнообразных позитивных возможностей. Однако мы этого не замечаем и не ценим, а потому наша жизнь обедняется, хотя живем мы, что называется, поверх золотой жилы. Во-вторых, Правило запроса. Говори то, что хочешь сказать. Тут все просто. Не рассчитывайте на догадливость и не загадывайте загадки. Научитесь общаться в открытую, на чистоту, говорить то, что вы хотите сказать, но помните, что важно не то, что вы говорите, важно то, что будет услышано, а поэтому надо постараться. Вместе с тем я совершенно уверен, то, что вы скажете, если вы скажете это правильно, очень поможет тому человеку, который вам близок. И поверьте мне, Он будет вам несказанно благодарен за то, что вы говорите с ним просто и искренне. В-третьих, правило времени. Не суетись, а исследуй. Нам совершенно некуда торопиться. Если мы хотим добиться качественных результатов и достичь стратегических целей, следует быть дотошным и обстоятельным. Дайте себе время думать, опираться на то, что было в вашей жизни и смотреть вперед, рассматривая последствия ваших действий. Не разменивайтесь на тактические цели, ведь 10 тактических побед не заменят вам одной, но стратегической. И напротив, один стратегический проигрыш не сможет заменить и сотни тактических выигрышей. В-четвертых, правила решения. Не рассчитывай, а предлагай. Обычно мы рассчитываем на то, что все сложится само собой, но само собой в этой жизни ничего не складывается. Нам необходима лишь добрая воля, чтобы увидеть все имеющиеся у нас возможности, а их всегда множество. Помогайте вашим близким. Показывайте им то, чего, возможно, они не видят, и при этом не забывайте дать им право изложить свои предложения. Может статься в них заключен ответ на самый главный из ваших вопросов. Все перечисленные золотые правила действительны и работают только в том случае, если вы хорошо понимаете, кто такой эгоист. Эгоист – Это человек, который не только все делает для себя, как всем и без исключения, а тот, кто понимает, что он все делает для себя и потому пытается делать все хорошо, не желая плохого. Он знает, что такое ошибки, знает, что его счастье заключено в счастье его близких, а потому он тот, кого любят. И когда вас полюбят, не забудьте о тех золотых правилах, которые мы с вами здесь обсуждали.